Постельное бельё, одеяло, подушки, на сильные вещи соседки Светлане Петровой. Отчество. Отчество? Ром, ты не знаешь, как её отчество? Понятия не имеешь. Сейчас одну минутку. Из Светкиной квартиры текла музыка. Светка открыла дверь. Как тебя по отчеству? спросил Ромка. Кто ещё? Раздался из комнаты недовольный мужской голос. Светка, не оборачиваясь, ногой легнула дверь. "Эх ты ещё голос подаёт. Ромочка, золота. А тебе зачем моё отчество? Лип тебя в завещание вставляет. Меня, Артуровна, тупа по паспорту, авдеевна. Смотри, трипанёшкам убью и замуж больше не возьму. Авдеевна её отчество. Светлана Авдеевна Петрова". Натаlius вписала отчество в завещание. Да, ещё вспомнила Липа: Перину тоже внуку, бабуль, ты, Ромочка, ничего не понимаешь. В наше время Перина большая ценность. Правильно я говорю, барышня. Дальше процодила барышня. С этим всё. Липа достала папиросу и закурила. Теперь главное запрещаю являться на мои похороны дочери бодрицовой людмиле георгиевне и внучке кузиной татьяне львовне не хочу видеть это не может быть отражено в завещании утомлённым голосом глядя мимо липы произнесла женщина Это ещё почему нахмурилась Липа? Завещатель имеет право распорядиться только материальными ценностями. Молодой человек, вы хоть понимаете, о чём я говорю? Но ведь можно сделать запись, содержащую волеизъявление завещателя, неожиданно подал голос старший лейтенант Игорь, до сих пор сидевший с опущенными глазами. юридической силы это иметь не будет, но на бланке или со штампом нотариальной конторы свою роль сыграет. Липа, ромка и даже нотариус удивлённо взглянули на него. "Не знаю, но это же не будет иметь юридической силы и вообще, у меня ограничено время. Тогда вот что", решительно сказала Липа. "Тогда я сама напишу, а вы просто вы присутствуете ну пожалуйста пожав плечами согласилась нотариусу спешите и взглянув на ромку заметила весело живёте теперь можно и чайку попить спокойно сказала липа проводя нотариуса до лифта игорь вы чайку с нами выпьете ромачка что это с тобой тебе не здороется бабуль Тут вот какое дело, Игорь, так, оказывается, мой брат Липа плюхнулась на диван. В каком смысле? В прямом? Ты хочешь сказать, что уёвы у твоего отца была связь с другой женщиной? Липа сделала неприступное лицо. Угу, кивнул ромка. ты хочешь сказать что в то время как твоя мать жена лёвы именно золотые слова в то время как моя мать жена лёвы а чё ты разбушевалась игорь ты здесь причём Алимпиада Михайловна, выкрикнул весь красный Игорь. Поймите, мне ведь ничего не надо. Я человек взрослый, самостоятельный. Я юридический заканчиваю заочно, у меня жена, дочь. Это мне мать только недавно сказала. Игорь только что мать похоронил, добавил громко. Господи, бедный мальчик, липов всплеснула руками. И что ж теперь делать, Ромочка? Что нам теперь делать? Илёва ничего не знает. Давайте я позвоню ему. Погоди, бабуль, успеется. Лучше чайку попьём. А может, на уголок сбегать по такому случаю? Да я захватил, Игорь достал из дипломата бутылку коньяка. Ромка присвистнул: "Богато живёшь, братан". "Действительно, вечон тебе, брат", задумчиво произнесла Лиля.